двадцать два часа семнадцать минут я коньяк мысли Ивана два другой мой одноклассник тоже Иван в первом классе был такой же рассеянный как и я и я ревновал к нему Ольгу Викторову как-то на уроке природоведения он неожиданно встал и сказал что весна это утро года лето его день осень вечер а зима соответственно ночь все удивились и хвалили его я раздражался на то что его хвалят за такую незамысловатую метафору И ревновал, что-то метафору придумал, не я. Потом он позвал меня на свой день рождения. Я пришел, держа за спиной книгу в подарок, не помню какую. Иван вздохнул и сказал, что день рождения был вчера, так как он тоже рассеянный человек, как и я. А я перепутал, что вчера это сегодня. И я тоже вздохнул и ушел, а книгу потом потерял. С тех пор я ищу эту бесконечную книгу. Ведь написать хорошую книгу значит всего лишь первым ее прочитать. А чтобы её прочитать, нужно её сначала найти, раскопать, развернуть, а она ведь уже существует, просто надёжно спрятана. Сони рассказывала, что в детстве её ругали за то, что она приставала к ко взрослым, которым хотела понравиться, и много-много раз повторяла одну шутку, чтобы они поняли, как это смешно, и она им понравилась. Это отлично сработало в декабре 19 февраля 20. -го. Соня сразу поняла, что с первого раза я ничего не пойму, и несколько раз повторила что вместе нам будет отлично. Я наконец понял и впервые сделал ей макарошки. Она была тогда в зелёном платье, но до сих пор с этим спорит. Главное, о чём я боюсь думать настолько, что не думаю об этом никогда, что было бы, если бы тогда этого не было. Больше всего я боюсь остаться без Сони, одному в подмосковном лесу, плавно переходящем в сибирскую тайгу. Если бы меня спросили, боюсь ли я чего-то ещё, Я бы честно ответил, пожалуй, нет. Такую я придумал незамысловатую метафору жизнь без Сони, без ничего, как мы говорим про еду, но когда Соня в десятый раз повторяет какую-нибудь свою незамысловатую шутку, я всё равно даю ей шанс сделать вид, что это не шутка, и смеяться тут, в общем-то, негде. Так проявляется моя тонкость. Больше она не проявляется, пожалуй, ни в чём. Если бы меня спросили, какие я знаю секреты литературного мастерства, я бы честно сказал: не придумывать, а искать свои книги и делать макарошки для Сони. От этого как-то все тогда началось и с тех пор продолжается. Хотел бы я дожить с ней до старости, пожалуй, да. Хотел бы я прятать дневник в сапоге, ночью тихо уйти из дома до конца жизни, пожалуй, нет. Что еще вы хотели бы у меня спросить? Пожалуй, все. Зато Сони меня спрашивает много и щедро. Например, нравится ли мне такая-то еда? И часто мне приходится отвечать, что я этого никогда не пробовал. Отвечай я так в основном для того, чтобы Соне стало меня жалко. Я недавно купил еды в магазине с едой, и хотя у меня был рюкзак, нёс еду на руках. Вспомнил, как ходил тут так же с едой на руках, но один, в восемнадцатом. Говорю: "Соня, мой первый понятный роман". Я обнял Марлю и обрадовался, это же что всех стало жалко. Соня ответила в своём стиле: "Не жалко". Но я знаю, что ей тоже всех жалко, даже меня иногда. Хотя с ней я последний из всех человек, которого может быть жалко. Да, пока не забыл. Проговорю тут незамысловатую мысль. Я написал свой первый роман, книжку со ошибками, всего лишь для того, чтобы вам, интеллектуалам, было смешно. Мне вот было смешно, и я подумал, вдруг вам тоже будет смешно. И я оказался прав. Конечно же, настоящие люди так не говорят и не пишут, как говорят настоящие люди. Не знает никто, даже я. Чтобы это узнать, нужны другие люди, не настоящие. А не настоящие люди живут в моих страхах, выгоняют и вламываются. С одной стороны выгоняют, с другой вламываются, и не видят в этом никакого противоречия. Только из-за этого я не люблю людей, и настоящих, и ненастоящих. Они не видят противоречий и постоянно придумывают новые поводы, чтобы мучить себя и других. Нет, я в целом запомнил, что это зачем-то необходимо, и научился притворяться и прятаться. Но только мне трудно запомнить, от чего именно теперь нужно прятаться и кем притворяться. И иногда они находят меня даже там, где меня нет. И тогда я ухожу ещё дальше. И тогда они раздражаются и выгоняют меня, хотя я сам давно и тихо ушёл. Соня говорит: "Впечатлительность. Всему причина моя впечатлительность. Из-за неё я всю жизнь прячусь, благодаря ей я хочу постоянно быть на виду". Я как-то сходил в магазин с едой и так впечатлился, что написал свой первый роман. И теперь я даю бесконечный интервью бесконечному же себе. Если бы вы спросили меня, знаю ли я ещё секрет литературного мастерства, я бы, пожалуй, добавил её впечатлительность. Да, впечатлительность очень удобно для книжек, но не очень для жизни. Я не жалуюсь, я стойко принимаю подарки судьбы. Соня говорит равновесие. Всему оправдание равновесие. Справедливости нет, но есть хотя бы оно. Грубо говоря, это как у меня. Сначала жизнь была в целом нормальная, а мне было плохо. И я прятался и уходил. Затем в декабре 19 февраля 20 я встретил Соню, обнял её и обрадовался и захотел выйти с ней к людям. Но тут уже сами люди начали сначала прятаться, а потом уходить. Не знаю, куда я ушёл бы и где спрятался, если бы не встретил тогда её. Скорее всего, я спрятался бы так хорошо, что сам себя уже не нашёл бы. Соня говорит непосредственность. Всему виной непосредственность. Это когда люди думают, что я притворяюсь восторженным, чтобы привлечь их внимание, и тем раздражаю их. А непосредственность это же единственное, в чём я не притворяюсь. Многие женщины про меня говорят: непосредственность. А я так люблю, когда женщины обо мне говорят, что с радостью соглашаюсь со всем. Что они обо мне говорят? Непосредственность это когда Соне неловко со мной идти, сидеть, лежать. Это когда мне по-прежнему кажется, что на таких маленьких и неинтересных людей, как я и она, никто не обращает внимания и громко восторгаюсь Москвой, едой или или книжкой. Да, пока не забыл. Запишу здесь, а вы мне потом напомните. Попозже, лет в 40, надо будет тоже написать хороший грустный рассказ провинциала о доме. Я не знаю, куда я хотел бы больше, чем домой. Да и хочу ли я домой, я не знаю. Мне иногда самому неловко с собой идти. Когда я что-то долго и непонятно рассказываю, вот прямо как вам сейчас, и Соня уже давно занята чем-то своим, я вспоминаю такую стоп-фразу, которую я сам же себе и придумал. Ну я вижу, тебе не интересно. И она с радостью соглашается, потому что давно пора есть макарошки. И я могу что-то, чего не может Соня, делать макарошки и верить в лучшее несмотря ни на что. Соня говорит наивность. Я с радостью с ней соглашаюсь. Если бы вы спросили, что я еще могу, я бы честно, не дослушав вопроса, сказал, что, пожалуй, все. Но нет, еще не все. Я ж вижу, что вам интересно, чем все закончится. А начнет все заканчиваться с того, что однажды начнется весна утра года и жизни. Простим Ивану такую незамысловатую метафору. Простим и не будем ревновать его к Соне.